и никогда не называла его по имени, как будто бы других городов на свете не существовало. — Моя мать, а твоя бабушка — умная, интеллигентная, но довольно экстравагантная дама, — сказал Диме отец, когда они уезжали из Москвы. — Тебе придется к ней привыкать. Тогда Дима ничего не ответил, но про себя подумал, что бабушкины странности наверняка не самое сложное из того, к чему ему предстоит привыкнуть. Он видел бабушку три года назад и даже жил у нее на старой квартире вместе с отцом и братом на зимних каникулах. Никаких конфликтов между Димой и бабушкой помнится не было. Бросив последний взгляд на расстилающиеся за окном крыши, Дима взял с этажерки список продуктов и кивнул бабушке, которая читала книгу, расположившись в кресле между торшером и огромным фикусом. Фикус был представлен Диме сразу после переезда. По словам бабушки, он имел немецкое происхождение, собственное имя — Вольфганг и сложный, а, говоря откровенно, так и просто прескверный характер. Дима не очень понимал, как может быть прескверный характер и немецкое происхождение у Фикуса, но с бабушкой, естественно, не спорил. Когда входил в гостиную по утрам, с Вольфгангом на всякий случай здоровался. Фикус, разумеется, хранил высокомерное молчание. За два месяца совместной жизни принципы ведения небольшого домашнего хозяйства Дмитриевских практически уже установились. Отец, Михаил Дмитриевич Дмитриевский, работал и выполнял мелкий текущий ремонт. Качество ремонта не обсуждалось. Бабушка, Александра Сергеевна, готовила еду на всех и мыла посуду, снимая для этого кольца и надевая Нежно-розовые пересыпанные тальком перчатки. Дима по списку закупал продукты двух ближайших магазинчиках. Гулял вечером со старой бабушкиной балонкой Фаиной. Днем бабушка гуляла с собачкой сама для мациона и по субботам драил с порошком все кастрюли. Одежду стирали в стиральной машине или отдавали в химчистку. Бабушка гладила для себя и сына, Дима справлялся сам. Впрочем, как и большинство его сверстников, он предпочитал джинсы и куртки с капюшоном, которые не надо гладить. Раз в неделю приходила домработница. Та же, что посещала бабушку на старой квартире и делала большую уборку. Вернувшись из магазина, Дима выгрузил продукты в большой современный холодильник, похожий на готовый к старту ракетоноситель, и доложился бабушке. «Капусты, брокколи не было. Я купил цветной и панировочные сухари, как ты вчера говорила, хотя в списке их не было. Кефир у нас еще оставался, я не стал покупать. Йогурт только нам с тобой. Папа его не ест ни в каком виде». — А что все-таки Михаил употребляет из молочных продуктов? — попыталась уточнить Александра Сергеевна. — Ты знаешь? — Кажется, ничего, — ответил Дима и попытался вспомнить. — Сырники со сметаной. Вот даже любит. И вообще сметана в салат, если в суп. — Очень хорошо. Значит, завтра я приготовлю сырники, — удовлетворенно кивнула Александра Сергеевна. — Кстати, если Фаина опять спит у тебя на кровати, гони ее, пожалуйста, к чертовой бабушке.